Глава 15. Служанка и плащ. Служанка госпожи Бенсусен была девушкой 17 лет, которую неплохо знали в квартале из-за острого языка и других свойств характера. Никто не знал, где её родители, нигде толстая домохозяйка подобрала её. Но Рода жила в доме на улице Джерси уже лет 10. Была образованна и в какой-то мере удочерена хозяйкой. Хотя мисс Бенсусен всегда давала понять своим закадычным друзьям, что Рода имела самое простое домашнее образование, всё же вопреки скромному положению, она имела достаточную власть над толстой домовладелицей, и все знали, что несмотря на юный возраст, Рода фактически управляла домашним хозяйством. Если госпожу Бенсусен можно было рассматривать как монарха, то Рода служила ей премьер-министром. Такое положение девушка заслужила, ведя дела при старелой мисс. Местные торговцы боялись роды. Они называли её дьяволом госпожи Бенсусом и не смели ни обвешивать её, ни зарыжать цены, ни продавать уценённые товары как новые. Так что дом номер 9 по улице Джерси получал всё самое лучшее, быстро и без хамства по стандартным рыночным ценам. Ни мясник, ни пекарь, ни продавец кабинных товаров не хотели рисковать тем, чтобы попасть на язык Роды, который порой напоминал бушующий в прерии огонь. Несколько домовладельцев, понимая незаменимость Роды, пытались соблазнить её уйти от госпожи Бенсусен, предлагая более высокую плату и жильё в лучших кварталах. Но девушка отказалась оставить свою тучную хозяйку и покидать убогое жилище. Даже в городе Клерки, которые жили на улице Джерси, говорили о ней так, что девушка имела устоявшуюся репутацию. Эта выдающаяся служанка выглядела столь же тощей, сколь полной была её хозяйка. Волосы Роды были густыми и пышными, но увы, они имели непопулярный оттенок. Были почти красными, ни тёмно-рыжими, ни медными, ни золотисто-коричневыми. Они сверкали пламенно-красным и больше всего напоминали парик клоуна. Её лицо казалось бледным и было покрыто веснушками. Чёрные глаза контрастировали с волосами, а улыбка сверкала полным набором зубов. Рода была не слишком опрятна в своих одеяниях. Возможно, она ещё не достигла возраста, когда женщины начинают кокетничать. Она носила тёмно-серое платье, слишком короткое, и шлёпанцы, которые забыл один из квартирантов. Её остренькое лицо было слишком серьёзным. Таким было появление дьявола госпожи Бенсусен, которая запретила своей госпоже полностью довериться Луциану. Рода, буквально простанала госпожа Бенсусон. Ты плохая девушка, выходит, ты опять подслушивала у замочной скважины. Ага, вызывающе ответила Рода. Была там минут 5, и это хорошо для тебя, матушка. А потом она словно взъерошенный воробей набросилась на Луциана. Зачем вы явились сюда? Хотите до смерти напугать двух одиноких женщин, которые невинны, словно младенцы. Значит, вы и есть та самая Рода, спокойно проговорил Элиусан, глядя на неё. Я слышала о вас. Немного хорошего, если вы слышали мисс Грип, пробормотала рыжеволосая девушка. Знаю я её, Рода, Рода! проплела её хозяйка. Попридержи кай язык. Говорю тебе, этот человек из полиции. Он не полицейский, возразила неустрашимая Рода. Он адвокат. Я знаю его. Разве адвокат не имеет отношения к полиции? Глупая эта девчонка. Конечно, это начала рода, но Люциан жестом приказал ей замолчать. Вы не должны себя вести подобным образом. У меня есть причина подозревать, что убийца господина Врейна вошёл в дом, где произошло убийство, через задний двор этого дома. Б Боже, какой ужас! Заикаясь, пробормотала госпожа Бенсусан. Хорошенькое дело, Рода, ты видела злодея? Я? Нет, я не видела ничего подобного, мамочка, упрямо ответила Рода. Луциан внимательно наблюдал за девушкой и видел, как напряглося её лицо. Он понял, что Рода говорит неправду. Бесполезно было заставлять её рассказать то, что она знает, потому как Рода была из тех людей, которые при нажиме только упорнее настаивают на своём. Гораздо больше можно было бы узнать у неё, сменить подход, проявляя доброту и мягкость. Нет, нет, если рода связано каким-то обещанием, то не стоит заставлять её говорить, госпожа Бенсусан начал адвокат, пытаясь говорить так, чтобы голос его звучал безразлично. Однако, я думаю, приняв во внимание интересы правосудия, вы всё же не станете отказываться отвечать на вопросы. Бог мой, я ведь ничего не знаю, захныкала в конец испуганная домовладелица. Так вы ответите на несколько вопросов, поинтересовался Гензель. Госпожа Бенсусен испуганно посмотрела на роду, которая всё ещё колебалась. Когда ей показалось, что молодой адвокат больше не смотрит на неё, та бросила на него беглый оценивающий взгляд, очевидно по его лицу и манерам, пытаясь понять, что он за птица. Казалось, результат был благоприятным, потому что прежде чем госпожа Бенсусен ответила на вопрос Люциана, девушка сама спросила: "Что конкретно вы хотите знать?" "Я бы хотел знать всё о господине Ренте. Почему? Предполагаю, он имеет какое-то отношение к этому преступлению." "Боже мой!" снова простонала госпожа Бенсусен. "Неужели он убийца?" "Я не говорил, что он убийца, госпожа Бенсусен." Но скорее всего, он знает что-то, что может навести меня на след преступника. А почему вы так думаете? спросила Рода. Я знаю, что господин Рент снял у вас дом незадолго до того, как господин Врейн въехал в дом номер 13, ответил Гензель. И кто вам это сказал? Госпожа Грип, моя домовладелица. И ещё она сказала, что он съехал через 2 дня после убийства. Да ведь это так. В сердцах воскликнула госпожа Бенсусен. Я права, Рода, он съехал от нас, потому что не мог проживать рядом с домом, где совершено убийство. Хорошо, протянул Люциан, видя, что Рода молчит, не перебивая, внимательно наблюдая за ним. Просто то, что господин Ренц съехал почти сразу после смерти господина Врейна, показалось мне несколько странным. А вы наблюдательный молодой человек, проговорила Рода, одобрительно поклонившись. Послушайте, господин Гензель, а вы бы нарушили своё обещание? Это зависит от обещания. Обещали бы держать язык за зубами. Держать язык за зубами относительно чего? Нескольких вещей, коротко отрезала девушка, которые имеют отношение к этому преступлению, нетерпеливо спросил Люцан. Не знаю, не могу сказать, пробормотала Рода, неожиданно помрачнев. Но что уж точно могу вам сказать, так это то, что я ненавижу господина Рента, объявила она. "Рода!" воскликнула госпожа Бенсусан. "И это после того, как он подарил тебе такой шикарный плащ?" Рыжеволосая девушка высокомерно посмотрела на свою госпожу, а потом, не сказав ни слова, выскочила из гостиной. Прежде чем Луциан смог догадаться о причине её столь странного поведения, ещё до того, как госпожа Бенсусан перевела дыхание, очень трудное действо для неё, Рода вернулась с синим плащом, отделанным мехом кролика. Она швырнула его под ноги Луциана и стала жестоко топтать его шлёпанцами. "Это его подарок", сердито объявила она. "Мне не жаль, могу танцевать на нём так каждый вечер". Даже если бы я хотела, я никогда не смогла бы повесить его в свой гардероб. И при этом вы не можете ничего мне рассказать? Тут же поинтересовался Люциан, надеясь на то, что в порыве гнева девушка разговорится. "Нет", резко отрезала Рода. "Не могу. Думаете, он убил господина Рейна?" "Нет, не думаю. Так вы знаете, кто это сделал?" "Слава богу, нет". "Почему?" многозначительно спросил Гензель. Девушка словно играла в какую-то игру. Пусть у меня горло пересохнет, если я лгу. Лучше спросите что-нибудь полегче, господин Гензель. Не понимаю я вас, азадачно протянул молодой адвокат. Рода, Рода, да ты сошла с ума! завопила госпожа Бенсусон. Послушайте, объявила девушка, не обращая внимания на свою домохозяйку. Вы хотите узнать что-то о господине Ренте? Да? Я о переулке, о котором вы говорили с госпожой? Да. Тогда я отвечу на ваши вопросы, и вы будете знать всё то же, что знаю я. Очень хорошо, вздохнул Глюзан. Теперь вы говорите как вполне разумная девушка. Рода, ты же не собираешься плохо говорить о господине Ренте, очнулась домохозяйка. Не плохо и не хорошо, ответила Рода. Ни то, ни другое. Хотела бы я послушать, что ты там нарасскажешь. Но я хочу, чтобы ты была объективной, проговорила госпожа Бенсусен, стараясь, чтобы голос её звучал твёрдо. Постараюсь, уже много спокойнее сказала Рода. А понравится вам или нет мой рассказ, мне всё равно. Постараюсь быть спокойной, господин Гензель. Так кто такой этот господин Рент? поинтересовался Люциан, переходя к самой сути. Не знаю, ответила Рода. А дальше разговор пошел так, словно девушка находилась под присягой и давала свидетельские показания. А Люциан проводил опрос на суде. Вопрос «Когда господин Рент переехал на улицу Джерси?» Ответ «В конце июля в прошлом году». Вопрос «А когда он съехал?» Ответ «Утром, через день после сочельника». Вопрос «Вы можете подробно описать его внешность?» Ответ. Среднего роста, выглядел всегда свежим, с седой бородой, закрывающей большую часть лица. Одевается неопрятно. В комнате у него было полным-полно книг. «И я вовсе не уверен, что у него с головой все в порядке». «Вопрос. А кварплату он вносил регулярно?» Ответ. «Да, если не был в отъезде. Время от времени он уезжал на неделю-другую». «Вопрос. А в сочельник он был дома?» Ответ: Да, он вернулся за 2 дня до Рождества. Вопрос: А куда он съехал? Ответ: Не знаю, он не говорил. Вопрос: У него бывали посетители? Ответ: Бывали. Высокий темно-волосый человек и одна дама. Вопрос: А дама, какой она была? Ответ: Маленькая женщина, я никогда не видела её лицо, поскольку она всегда носила вуаль. Вопрос: А какую вуаль она носила? Ответ: чёрную, газовую, с бархатом. Вопрос: Она часто приходила сюда? Ответ: Да, 4 или 5 раз. Вопрос: А когда она была тут в последний раз? Ответ: На сочельник. Вопрос: В котором часу? Ответ: Она пришла в 7, а ушла в 8. Я знаю, потому что она ужинала с господином Рентом. Вопрос: А потом она ушла домой? Ответ: Да, я сама её проводила. Вопрос: А вы не слышали, о чём они разговаривали? Ответ: Нет, мистер Рент позаботился об этом. А через замочную скважину я за ними не подслушивала. У него очень острый слух, как и у всех сумасшедших. Вопрос: А мужчина приходил к нему в гости? Каким он был? Ответ: Высокий, темно-волосый с чёрными усами. Вопрос: Думаете, он был иностранцем? Ответ «Не знаю, не слышала, как он говорит». Мистер Рент всегда сам провожал его. Вопрос «А когда этот иностранец в последний раз был у господина Рента?» Ответ «В сочельник он пришел с дамой». Вопрос «Он тоже оставался на ужин?» Ответ «Нет, он ушел в пол восьмого. Господин Рент сам проводил его, как обычно». Вопрос «Он и в самом деле ушел?» Ответ «Я, я не уверена». «Здесь свидетель заколебался». Вопрос: Почему господин Рент подарил вам плащ? Ответ: Он просил меня никому не рассказывать о человеке в тёмных одеждах. Вопрос: Почему? Ответ: Я видела его на заднем дворе. Вопрос: И когда же вы его видели? Ответ: Ночью в сочельник, приблизительно в пол 9.